Ава, седьмая. мир хэлвит подземелье разрушенного города где то вблизи лаборатории некоторое время спустя мы собрались возвращаться обратно а потому направились к затопленным пещерам но внезапно мне в голову пришла кое какая мысль и я резко остановился на месте тум посмотрел я на идущих рядом со мной лирийцев как попали сюда мы вполне понятно и я кивком головы указал им в сторону затопленного туннеля ведущего на нижний уровень, у входа на который мы сейчас как раз и стояли. «Но вот как вы тут оказались?» — задал им давно интересующий меня вопрос. «Или вы попали сюда так же, пробравшись через затопленные уровни?» Я показал им наколышущуюся поверхность воды. «Э-э-э», — протянул Гнас. «Вообще-то нет». После чего указал на свою сестру. «Риада создала для нас портал прямо сюда. Так мы и оказались здесь». «Хм», — пробормотал я. «Как я понимаю...» «Тем же способом вы и собирались вернуться обратно?» «Ну да», — как само собой разумеющееся, — ответил мне маг. «Я же понял, что у меня опять в голове что-то не складывается. И первым, самым очевидным было...» «Так тут вроде как нельзя открывать порталы», — перевел я свой взгляд на девушку, ведь это она его создала. «Глобальные», — не заметив мое непонимание, — в этом вопросе пояснила. «Межмировые порталы, да», — подтвердила ряда «Их открыть невозможно». Вот обычные или микропорталы, если постараться, то вполне можно попробовать. Так, а вот это уже интересно. Девушка мне подкинула очень важную информацию. Как-то сам я об этом не подумал, но она вполне права. Я уже давно выяснил, что в этом мире есть такие области, где я могу совершать прыжок. И подобных областей очень много. Тут это практически везде, за небольшими исключениями. Это, я так думаю, в ее понимании относится к категории микропорталов. Сам я проверил, когда попал сюда и смог подключиться к астралу, невозможность работы с порталами, которые она назвала глобальными или межмировыми. Но вот как раз категорию создания средних или обычных порталов я и упустил, по той простой причине, что сам, в общем-то, с ними практически не работал, и ими никогда и не пользовался. Но теоретически я о них знал. И если все так и есть то что тогда мы имеем? Как только мне стало понятно, с чем работать, и появился запрос на поиск конкретной информации, то практически мгновенно обновилась и моя карта, получив необходимые данные из астрала. «А вот это уже интересно», — мысленно прикинул я, рассматривая полученные результаты. зону где можно было создать портал, и зон, где можно было закрепить точку привязки, в этом мире оказалось не то, чтобы очень много, но они были». Правда, что интересно, при выделении той или иной зоны, где вроде как можно было создать портальный переход, высвечивался такой параметр, как минимальный уровень стабилизации портальной структуры. И уже в соответствии с ним, Пандора и нейросеть мне подбирали именно те структуры порталов, которые гарантированно можно было открыть, используя их при активации в той или иной области. И уже в зависимости от выбранной структуры, по факту от того параметра стабилизации, что она гарантировала, Указывалось время, которое продержится в рабочем состоянии, созданный на основе выбранной структуры, картальный переход. Кстати, сообразил я, сопоставив то, что отображала карта, и место, где мы встретили лирийцев. Так получается, что они каким-то образом могут вычислять подобные области, коль мы наткнулись на них именно тут. Ведь только в этой части подземелий на карте было отмечено несколько подобных областей, и похоже, какой-то из них воспользовались лирийцы. Хм. И я постарался раскрутить возникшую у меня идею. Так если привлечь к моему плану ряду, то и выбраться отсюда мы сумеем значительно быстрее. Только вот осталось уточнить у моих новых соклановцев парочку вопросов. «Так вы сможете открыть портал отсюда?» Посмотрев на девушку, спросил я у нее. «Ну», — сказала она, — «не прямо из этого места». После чего обернулась и указала нужное направление. «Там есть область, где я могу стабилизировать точку привязки портала». «Понятно», — пробормотал я, после чего пояснил свою основную мысль. «Остальная часть нашего отряда осталась по ту сторону затопленных уровней, и они дожидаются там нашего возвращения. Вот я и пытаюсь понять, сможешь ли ты открыть портал куда-то еще». «А», — быстро кивнула девушка, — «тут все несколько сложнее, чем ты мог подумать». И она быстро залезла к себе в рюкзак, откуда вытащила уже виденный мною скин и почему-то, не надевая его на руку, тем не менее активировала его. За ее действиями с интересом наблюдали латы «Что?» — уточнил я у них. «Они умеют работать с артефактами древних», — констатировал Булай. «Мы находили нечто подобное несколько раз, но так и не смогли заставить их работать, хотя точно знаем, что древние ими пользовались. И я теперь вижу, что это так и есть». Я кивнул, соглашаясь с ним, но потом добавил. «Кроме того, чтобы просто активировать его, «Необходимо еще и убедиться, что эта штуковина не повреждена и работоспособна. У них как раз рабочий артефакт». «Это и так понятно», — согласился со мною отец старый. «Но, насколько мне известно, не только у нас не получилось заставить эти артефакты работать. Это же пытались сделать и хранители». И на мой вопросительный взгляд он пояснил, «Это те, кто как раз искупает все подобные артефакты, а потом изучает их». «Именно им мы и хотим предложить дубликатор в обмен на их помощь». «Понятно», — кивнул я в ответ, а потом показал наряду. «Как видишь, кто-то с ними все же разобрался». «Да», — подтвердил тот, после чего заинтересованно посмотрел на девушку. «А что она пытается сделать?» Я же указал рукой уже на всех лирийцев. «Они попали в подземелье несколько иным способом, чем мы. Вот я пытаюсь понять, сможем ли и мы воспользоваться тем же способом, что и они Или нам придется возвращаться точно так же на своих двоих, как мы оказались тут? Логично, — не стал возражать мне Булай, — а потом уточнил. И как же они сюда попали? Воспользовались порталом, — спокойно ответил я ему. Только вот мои слова до невозможного заставили напрячься обоих халат Использование порталов и их создание — это утерянные знания древних. Никто до сих пор так и не смог добиться хоть каких-то положительных результатов в исследовании этого вопроса. «Единственное, о чем нам известно, это работающие портальные арки, которыми и распоряжаются хранители, но порталы...» «С учетом того, — про себя подумал я, — что весь этот мир — одна сплошная портальная, вернее, антипортальная аномалия, — нет ничего удивительного, что все их попытки развития теории порталов и исследования данной темы накрылись медным тазом. Чтобы добиться хоть каких-то результатов над данном поприще, необходимо как минимум оказаться в нужном месте» использовать подходящий для этого места тип структур для открытия порталов. Так что тут никаких противоречий. Удивительно, что они вообще еще в курсе того, что ими тут кто-то и когда-то мог пользоваться. Хотя да, портальные арки древних и то, что есть какая-то информация о них. Так что к этим их хранителям у меня тоже появился некоторый интерес, особенно в плане того, что они могли скопить у себя в закромах за все это время между тем была и все еще продолжал смотреть на меня и я в ответ лишь слегка пожал плечами и произнес как минимум они уверены в том что попали сюда воспользовавшись каким то порталом открытым ею и я показал наряду после чего немного помолчав все же еще и добавил к тому же и покинуть подземелье они собирались тем же самым способом что и попали сюда так что я вновь кивнул в сторону девушки нужно ей выслушать Она хотела что-то рассказать, вернее, показать. К этому моменту молодая лирийка уже закончилась тем, что хотела найти в своем эскине, и махнула мне рукой. — Лекс, подойди, — сказала она. — Тут проще один раз увидеть, чем слушать множество объяснений. Думаю, ты и сам быстро поймешь, о чем я говорю. — Пошли, посмотрим, — кивнул я в ее направлении Эллатом, и мы направились в ее сторону и буквально в то же мгновение как я оказался возле лирики над искином что она держала в руках возникла трехмерная модель подземельй вот смотрите стала рассказывать мне и латам ряда ну говорила то она мне но я ее слова передавал була кружу параллельно показывая на изображение подземельй это тот небольшой участок где я смогла закрепить точку выхода из портала тут в подземельях и она подсветила небольшой участок Это одна из тех двух областей тут в подземельях, где вообще можно это сделать. Вторая из них находится тут. И она подсветила еще одну область, которая находилась достаточно далеко. Но что для нас наиболее важно, она располагалась по ту сторону затопленных уровней. Правда, меня во всем этом несколько смутило то, что у меня на карте подобных областей было несколько больше. И что интересно, Риада почему-то использовала даже не самые стабильные или большие из них. «Интересно, почему?» — задался вопросом я. Но ответа на него у меня не было. Между тем девушка продолжала рассказывать. «Нам было необходимо попасть в лабораторию». Тут она просто махнула рукой нам за спину, показывая примерное направление к тем самым комнатам, где они и хотели оказаться. И поэтому я открыла портал в более удобной для нас области. Но в принципе можно создать порталы туда. И она выделила уже второй участок. «Хм, а это интересная идея». — ответил я девушке и быстро пересказал о ее моим спутникам. Правда, Риада о чем-то задумалась. Быстренько прикинула что-то на эскине. Я видел, как исчезла картинка, да и нейросеть успела перехватить канал подключения к этому полумагическому устройству, что возник между ними. — Хотя нет, — через пару мгновений сказала она. — Прямой портал из этой области в ту я создать не смогу. Там зона пространства с менее стабильными пространственными параметрами, чем тут. Но можно сделать несколько по-другому. Я продолжал вопросительно смотреть на нее, и потому она пояснила свою мысль. Отсюда я могу открыть портал в то место на поверхности планеты, где мы разбили наш временный лагерь, перед тем, как перейти сюда. Там более стабильный участок, чем любой из тех, что есть тут, в подземельях. И уже оттуда мы можем открыть портал в другую часть подземелий. Правда, и там будет не все так гладко. «В чем проблема?» — уточнил я у девушки. портал постаралась объяснить Риада. При открытии его во вторую область, мне не удастся его стабилизировать полностью. И потому, чтобы им можно было безопасно пользоваться, то максимум за раз через него смогут проходить лишь двое. Особенно такие энергетически сильные существа, как элементали. Я кивнула в сторону была его друга. А как я понимаю, вся остальная часть вашего отряда, они есть. Да, подтвердил я. После чего прикинул. По сути, это нормально, сказал я ей. Сначала ты открываешь портал, и через него переходим мы с тобою. Потом уже с обратной стороны идут наши. Ну а когда мы всех их переправим, то последними покинем подземелье уже опять мы». «Примерно так я и думала», — ответила мне девушка. «Только, может быть, со мной все же пойдет кто-то из них?» И она вновь кивнула в сторону Эллад. «Если бы вы понимали друг друга и говорили на одном и том же языке, то никаких проблем», — усмехнулся я ей в ответ. «Прости, не подумала» согласилась со мною девушка. Тогда сделаем так, как ты и предложил. Хорошо, подтвердил я. После чего передал суть нашего разговора Булаю и Кружу, которые уже поняли, что мы до чего-то договорились. Им можно верить? Вновь посмотрел на меня отец старый и задал тот же вопрос, что и некоторое время назад. Я же усмехнулся. Как и любому из вас, сейчас, да и еще очень долгое время потом, мы будем с ними в одной лодке, так что мы нужны друг другу. Ну а потом, когда все закончится, серьезно посмотрел он на меня. Ну а потом, поглядев ему в глаза, ответил я, «Вам надо будет решать самим, плыть ли с нами дальше или сойти там, где вам будет удобнее». Я поглядел на лирийцев. «У нас с ними общая цель, и потому я им доверяю», правда, еще раз усмехнувшись, я добавил, «да и связывает нас кое-что еще большее, чем такое размытое понятие, как общая цель. И об этом не стоит забывать». — Да, — певнул Булай. — Я помню, вы из одного клана. После чего он посмотрел уже на ряду и, обдумав свои слова, серьезно сказал. — Давай воспользуемся шансом, что предоставили нам твои соклановцы. — Хорошо, — произнес я и, переведя взгляд на лирийку, передал ей. — Они согласны принять твою помощь. — Хорошо, — просто ответила девушка, после чего махнула рукой в направлении пещер. — Тогда нам нужно вернуться несколько назад. «Мир, Хелвет. Местность, дикие земли. Поляна недалеко от развалин древнего города на территории болот. Некоторое время спустя. И уже через десять минут мы стояли посреди поляны. Булай же пораженными глазами смотрел в сторону ряда и бормотал. Я ведь до последнего момента, пока не увидел зарево активированного портала, не верил в то, что у нее что-то получится. Я же оглянулся в направлении девушки». «А почему нет?» — мысленно прошептал я после чего перевел свой взгляд на мага. и «Если вы сможете с ней договориться, то не думаю, что она откажется поделиться с вами этими своими знаниями. Ведь маги вы ничуть не слабее них». «Думаешь?» — несколько удивленно прошептал Булай. Я лишь слегка пожал плечами. «Тут важно несколько другое», — вместо ответа произнес я. «Что?» — не понял меня отец старый. Но вместо меня необходимую мысль донес до него кружку. Мы их не понимаем, они говорят на другом языке. Да, протянул макалад Об этом-то я и не подумал. И он вопросительно посмотрел в мою сторону. Я же слегка покачал головой. Тут я вам не помощник. Сам я их язык знаю лишь по той причине, что мне когда-то пришлось его изучать. И то я даже не думал о том, что на нем тут кто-то еще говорит. А ты погляди-ка. И я посмотрел на лирийцев. Понятно, по-своему интерпретировал мои слова Булай. Видимо, он передавался у вас, как тот, на котором раньше и говорил наш клан. Но со временем вы разделились, однако язык остался, и вы продолжили его учить. Так делают в храмах. Кстати, Ибулай оглянулся в сторону развалин города, которые теперь находились за нашими спинами. Инея воспитывалась в храме, так что она может знать их язык, ведь и у них есть какое-то свое наречие. И он вопросительно посмотрел на меня. Не имею ни малейшего понятия честно признался я ему. Между тем, пока мы разговаривали с Аллатами, девушка уже все подготовила для открытия второго портала. «Лекс, у меня все готово», — позвала она меня, а потом добавила. «Чтобы не сильно истощить себя при каждом открытии портала, я его буду создавать с минимальной степенью стабилизации. А потому лучше не мешкать. Рабочим он будет секунд по десять, после чего распадется. Так что переходи сразу, как только я дам команду». «Понял», — ответил я ей. Она хивнула, и уже через мгновение перед нами изъяла небольшая колышущаяся зеркальная поверхность, диаметром примерно два с половиной метра. «Пошел», — командовала могиня. Мир, Хелвет, подземелье разрушенного города, некоторое время спустя. И вот я вновь оказываюсь в тех же подземельях, откуда мы выбрались чуть меньше двадцати минут назад. Быстро делаю шаг в сторону, и буквально через пару секунд на том месте, где я недавно стоял, материализовалась фигура ряды «Прибыли!» — только успел произнести я, как по подземелью разнесся какой-то тихий и слегка шипящий, но при этом вытягивающий и выворачивающий душу наружу не то вой, не то утробный рык, который заставлял в страхе сжаться сердце и замереть на месте. «Перевожу ментальный фильтр в максимальный режим защиты», практически мгновенно с этим отреагировала на прозвучавший звук в не Но и это оказалось еще не все. «Ведь этот вой имел и несколько иные последствия, и их заметила уже Пандора. Блокирую попытку внесения сторонних изменений в метрическую матрицу оператора», сообщила она, после чего добавила. «Источник внесения изменений обнаружен, и на моей карте появилась красная точка. Причем эта точка находилась недалеко от того места, где нашего возвращения должны были ожидать Хелл и оставшиеся с ним Элаты. Параллельно с появлением на карте этого неизвестного, «Пандура мне передала данные по его энергетической наполненности. И что-то больно подозрительным мне показался тот нулевой потенциал, что она вычислила. Но не могло такого быть. Хотя нет», — мысленно протянул я. «Все-таки до сего момента ею был зарегистрирован подобный нонсенс, и аналогичное значение она присвоила одному-единственному существу. И этим существом был я. И это мне очень сильно не понравилось. Ведь, судя по предоставленному отчету, Реально об этом неизвестном мы так ничего узнать и не смогли, кроме того, что это может быть кто-то сильно похожий на меня. И, как я понимаю, это точно не пожиратель энергии, кем являлся Хэл или Дхимашада, и другие подобные им. Для них Пандора так или иначе, но тем не менее, могла рассчитать тот или иной уровень потенциала по накоплению энергии в пространственном хранилище. Но только не в этом случае. А значит, мальчик наверняка не сможет прикрыть наш отряд Практически мгновенно дошло до меня. «Выводы оператора невозможно подтвердить или опровергнуть», неожиданно передала мне Пандора, клянувшись в ход моих рассуждений. Однако при соотнесении возможности сканирования метрической матрицы оператора и обнаруженного существа регистрируется одно значительное отличие. «Какое?» — сразу уточнил я. «По косвенным признакам есть вероятность, превышающая 80%» провести внешнее сканирование метрической матрицы обнаруженного объекта для вычисления его метрических и энергетических уязвимостей. — Выполняй, — дал приказ я. Только вот почему-то было у меня какое-то неясное предчувствие того, что с этим может оказаться не все так просто. Внешнее сканирование возможно произвести с расстояния не превышающего два метра, — доложила моя помощница. — Вот и то самое препятствие, которого не могло не быть, — только и подумал я. Но, по крайней мере, это уже хоть что-то. После чего я посмотрел в сторону коридора. Если я хочу помочь нашим, то мне нужно оказаться как можно ближе к этому неизвестному существу. Разобравшись с этим, я сделал шаг в сторону, откуда и слышался прозвучавший вуй. И только в этот момент мое внимание переключилось на ряду которая неподвижной куклой замерла на месте. Теперь понятно, к чему приводит это внушение. Да и то неявное внесение изменений в метрическую матрицу людей, отдавшихся воздействию этого необычного пробирающего до костей, рыковое. Проанализировав состояние девушки, резюмировал я. лирика находилась в полуобморочном и сомнамбулическом состоянии, ее сознание было полностью отключено, а тело парализовано, и, судя по тому, что я вижу, сама она из него выйти бы никак не смогла» коль у нее нет возможностей для сознательного контроля своих метрических параметров или энергетической структуры. Как следствие, ряда вряд ли бы смогла использовать магию. А без нее тут точно не обойтись. Она потребуется как минимум для того, чтобы снять с нее этот паралич. И в таком неадекватном состоянии девушка должна была находиться бесконечно долго, ровно до тех пор, пока ее не разыщет тот самый монстр, который его и вызвал. Так, и как ей помочь? Начал анализировать я структуру Риады. Ведь по факту, как я понимаю, нечто подобное мне придется сделать и для остальных. Но тут все оказалось достаточно просто. Пандора еще на примере моей собственной метрической матрицы зафиксировала значение и вычислила параметры, на которые было направлено воздействие, вызванное этим странным и непонятным звуком. А потому, путем небольшого перебора и обратного отката параметров в их первоначальное состояние, мы достаточно просто нормализовали работу структуры метрической матрицы девушки. Осталось лишь привести ее в чувство, что я и сделал, выбрав нужную точку и достаточно болезненно ущипнув ее в районе шеи. Это мое действие заставило слегка воскликнуть Риаду и, прижав руку к покрасневшей коже, возмущенно посмотреть на меня но главное — это действие помогло ей прийти в себя. Между тем, буквально в следующее мгновение, лирика вспомнила о том, что же произошло тут чуть раньше, и потому она настороженно посмотрела в ту сторону, откуда послышался этот устрашающий вой. «Это что такое?» — негромко спросила у меня девушка, настороженно глядя в направлении темного коридора одного из туннелей. «Честно говоря, теряюсь в догадках. Как можно правдивее ответил я ей». Но, похоже, она мне не очень поверила. Да я и не собирался ей что-то особо рассказывать. Тем более, как раз в это мгновение ведунья, которой я поручил следить за всеми перемещениями неизвестного противника, предупредила меня о том, что он немного сместился в сторону, где сейчас находились Эллаты и Халл. Так что теперь мне точно стало не до объяснений. А потому я серьезно посмотрел в глаза молодой могини и сказал «Ряда». Глядя прямо ей в лицо, серьезно произнес я. «Сейчас открываешь портал и валишь отсюда к Тарку. После чего, как только окажешься на той стороне, сразу деактивируешь портал. Ты точно знаешь больше, чем сказала мне до этого?» Только и протянула она в ответ. «Я же лишь слегка пожал плечами, но все же добавил. Есть у меня кое-какое предположение. Однако оно полностью основано лишь на моих догадках. Точно я ничего сказать не могу». И, проигнорировав вопросительный взгляд лирики, я продолжил ее инструктировать. — Ни в коем случае сюда не суетесь, как бы мои спутники не настаивали на этом и не рвались попасть в подземелье. Если они не поверят твоим словам и не прислушаются к ним, а в это я почему-то не особо верю, можете отрубить их повторно. Главное, удержите их на поверхности. Ты меня поняла? — Да, — медленно кивнула мне девушка. — Ну тогда пошла, — я указал ей в направлении пустого коридора. — Открывай портал. Времени у нас немного. — Почему? — все же спросила девушка. — Потому, — пробормотал я, — что этот вой раздался как раз оттуда, где и должны дожидаться нашего возвращения остальные члены моего отряда. И мне необходимо добраться до них как можно быстрее. Я должен понять, что там происходит и с кем мы имеем дело. Ряда ничего не стала говорить мне в ответ, а только молча наклонила голову и уже через пару мгновений перед нами изъяло зарево открытого портального перехода. «Иди», — слегка подтолкнул я ее в спину, — «и не сюда, ни в коем случае». Немного помолчав, я добавил, «если мы не паяемся или не свяжемся с вами в ближайшие сутки, то считайте, что нас уже нет, и уходите отсюда, уходите как можно дальше». «Но как же тогда?» — пораженно посмотрела в мою сторону ряда «Если у меня все получится или что-то изменится...» то я или Хэл свяжемся с кем-нибудь из вас. Ну, а если нет...» И я жестко посмотрел ей в глаза. «Уходите отсюда. Ты меня поняла?» Чуть ли не по слогам проговорил я. «Да». Странно глядя на меня, медленно протянула лирийка. «Хорошо», — ответил я ей. После чего махнул рукой, указывая в сторону активированного портала. «Иди и помни, о чем я тебя попросил. Это важно». Девушка, все еще как-то странно глядя на меня, Медленно кивнула, после чего развернулась и, не произнося больше ни одного слова, дошла до портала. Но неожиданно она остановилась у самого портального перехода, обернулась и, поглядев мне прямо в глаза, негромко произнесла. «Удачи. Не знаю, что ты задумал, но удачи тебе. И...» «Спасибо». После чего сделала быстрый шаг вперед. И буквально через мгновение портал исчез. «Я же понял, что ряду и остальных мы обезопасили...» Вновь сориентировавшись по карте, развернулся и заспешил по темному коридору навстречу тому, с кем похожий меня когда-то давно, и сравнивал дракон с истинным пожирателем сущности. Мир Хелвет. подземелья разрушенного города. Некоторое время спустя. Так, похоже, он еще не добрался до наших. Странно как-то все это. Я еще раз проверил показания, переданные мне Пандорой. И так получалось, если верить данным, полученным моей помощницей, что хоть Элату и хел подверглись воздействию этого неизвестного пожирателя, но оно почему-то на них не подействовало так погубно, как до этого на Риаду. Ага, понятно, дошло до меня, в чем же являлась причиной их несколько большей защищенности. Это все хел по нему самому и Элатам, которых он успел прикрыть, ударило лишь небольшим откатом, тогда как основной вектор атаки — Мальчик сумел не то что сдержать, а развеять его. Парнишка сработал так, как я ему, в общем-то, и предлагал на случай опасности. Он загнал наших спутников в тупик позади себя, а сам перекрыл коридор, полностью блокировав тот своим полем поглощения. И хоть работает Хелл только с энергиями, но скорость разложения и поглощения энергии у него настолько высока, что он практически полностью сумел обезопасить как себя, как и Эллад от напавшего на них пожирателя, оглотив всю энергетическую составляющую направленного на них воздействия, что в свою очередь привело к практически полному распаду того опосредованного внушения, что и должно было их накрыть. «Кстати», — это я, — «тоже неплохой способ защиты от подобного типа нападений, но только в случае, если им пользуется кто-то похожий на Хэла. И получается, что пока он прикрывает весь остальной отряд, латы находятся в относительной безопасности». Только вот, похоже, это понял не только я, и именно столь необычный результат заставил притормозить их противника, который замер в паре десятков метров от того места, где перед ним остановился мой маленький, но очень древний соклановец. Именно эта неожиданная задержка и дала мне шанс добраться до места схватки. Так, нужно предупредить Хэла о том, что я тут, и главное, чтобы он не вступал в прямое противоборство с этим пожирателем, решил я. И потому практически сразу связался, ну, тут, вернее, будет сказать, скинул сообщение временному защитнику Эллад, которым выступал парнишка. «Эл, это Лекс. Постарайся не приближаться к вашему противнику. Удаленные и опосредованные атаки, а типа той, что была сейчас, ты отобьешь и прикроешь от них наших спутников. Но в прямом противостоянии это существо тебе не противник. Так что при его попытке напасть, отступай сколько сможешь». Ага, вижу, как слегка изменились некоторые метрические параметры в матрице мальчика. Значит, мое сообщение он получил. Но пока не отходит. Да и отступать-то, по сути, ему особо некуда. Буквально метрах в пятидесяти позади него находятся элаты. О, кстати, а эта идея. Соотнеся с планом подземелья и то, как расположились мои знакомые, подумал я. После чего вновь связался с Хеллом. Так, между тобой и неизвестным противником примерно метров двадцать. Он пока остановился и замер на месте. Делаешь вперед пятнадцать шагов. Так ты позволишь нашим спутникам пробраться в коридор, находящийся позади тебя и ведущий к затопленным уровням. До них еще метров тридцать. Но они смогут отойти еще дальше. Пусть погружаются под воду. Я видел плетение, которым воспользовался отец старый, когда преодолевал затопленную часть подземелий. И наша магиня сама говорила, что так же, как и он, сможет воспроизвести его» но что для нас наиболее важно тара этим же плетением сможет прикрыть остальных им нет необходимости далеко отходить хватит сотни метров главное продержаться под водой некоторое время и дождаться нас это перестроение даст нам с тобой время и возможность хоть каких то маневров как для тебя к отступлению так и для меня к нападению передай им этот план просто громко прокричи то что я тебя попросил им передать они услышат и как только все это расскажешь им Пусть сразу же приступают. Я со своей стороны начну, как только они уйдут под воду и отойдут от спуска метров на пятьдесят. А теперь давай. И удачи, как им, так и нам. Вижу, как те же параметры моргнули еще раз. Сообщение дошло. Теперь необходимо немного подождать, пока мои знакомые отступят туда, где пожиратель до них не сможет добраться очень быстро. Но и торопиться было нельзя, ведь это могло спугнуть этого неизвестного и вынудить его начать действовать раньше времени. И потому я затаился. Главное, чтобы он сам не взял инициативу на себя и не атаковал Хэла до того, как Эллату успеют отступить в вглубь туннелей. Мир, Хэлвит, подземелье разрушенного города, некоторое время спустя. «Что?» — обратила Тара внимание на странное поведение их невысокого спутника. «Там кто-то есть!» — негромко проговорил Хэлл, оказывая рукой в сторону дальнего края коридора, сам при этом стараясь что-то рассмотреть впереди. «Да», — удивилась девушка, и тоже посмотрела в ту же сторону, но так никого и не заметила. «Я никого не вижу», а потом, прислушавшись к своим ощущениям, еще и добавила, «К тому же я там никого и не чувствую, это точно?» «Да», — уверенно кивнул мальчик, после чего серьезно посмотрел в глаза молодой латки. «Отходите назад, туда», и он показал на небольшой тупик находящийся позади них. «Я прикрою вас оттуда. Ты уверен, что это потребуется?» Почему-то девушка даже не сомневалась в том, что мальчик сейчас говорит совершенно серьезно. «Да», — негромко протянул тот, «там притаился тот, о ком я только слышал, и тот, с кем сам не встречался. Но те, кто о нем и не рассказывал, называли подобное существо стирателем, и это тот, с кем я первоначально спутал Лекса. И кто это?» Удивленно посмотрела на Хала и Латка. «Тот, кого создали для того, чтобы уничтожать подобных мне, а потому...» И он снова махнул рукой. «Отходите и не приближайтесь ко мне. Я постараюсь его сдержать. Но мы же можем тебе помочь». «Вы нет», — уверенно помотал головой мальчишка. «Но я постараюсь сдерживать его до тех пор, пока сюда не придет тот, у кого есть шансы с ним справиться». «И кто это?» — не поняла девушка. Тот, кого я ошибочно принял за это существо. Сначала Тара не осознала, о ком говорит Хелл, но потом до нее дошло. — Лекс? — Да, это он. И только мальчик это сказал, как быстро выдвинулся вперед. — Отходите в конец коридора! — раздался его слегка приглушенный голос из той дымки, что мгновенно его окутала Тара развернулась и заспешила к своим. Что случилось? Посмотрела на нее Инея. — Там какой-то монстр! Только и успела произнести ладка как по ним ударила волна жуткого, пронизывающего душу, злобного и смертельно опасного воя. Она вызвала мгновенное оцепенение и ступор. Обе девушки замерли на месте. Они даже пошевелиться какое-то время не могли. Но их из этого состояния вывел Гулт. «Я слышал ваш разговор», — сразу сказал он все еще ошарашенный Тари, — «так что не будем ему мешать и отходим, куда он и просил». И потянул обеих девушек за собой, чуть впереди остался стоять керк, прикрывая их отход. Так прошло чуть больше трех минут. Но повторного акустического удара больше не было. «Ну что, отступило только и успела спросить Иная. Как из того тумана, что скрывал их необычного маленького спутника, раздался его слегка приглушенный голос. «Я сейчас продвинусь вперед». Как только вы сможете проскользнуть в коридор, ведущий к спуску на затопленные уровни, то уходите туда. Тара, воспользуйся плетением отца, но прикрой вас всех. Как только это сделаешь, спускайтесь под воду. Отойдите от лестницы примерно на сто метров и постарайтесь как можно дольше там продержаться. Когда тут станет безопасно, я найду вас». «Но как же так?» — тихо прошептала Тара. «Он же говорил, что не сможет справиться с этим монстром» и она вопросительно посмотрела в сторону своей подруги. Однако то ей нечего было ответить, и потому Инея слегка пожала плечами. «Ничего не могу сказать», — только и произнесла она. Между тем их обычно расхлябанный и несобранный молодой спутник неожиданно превратился в очень исполнительного и эпидентичного элата «Идемте», — и он указал вперед, — «проход свободен, мы спокойно можем в него прошмыгнуть». И даже не пытаясь в чем-то разобраться, подтолкнул Инею Тару вперед. «Но как же так?» — только и успела спросить у него молодая магиня На что гулд неожиданно жестко и при этом уверенно произнес. «Он бы не стал без какой-то веской причины рисковать и сближаться с нашим противником». После чего вновь подтолкнул девушек вперед. «Поспешите!» — проворчал молодой боец. И не сказал он им лишь одного и наиболее очевидного — на что ни одна из девушек пока не обратила внимания и что заставило Гулда действовать настолько ответственно. Хелл дал им возможность ускользнуть из той ловушки, которой мог оказаться этот тупик, где они сейчас и находились, сам при этом прикрывая их отход. Ведь молодой Эллад прекрасно слышал и другое. Мальчик сам сказал о том, что не справится с тем, кто и находился по другую сторону коридора». А уже через несколько минут они вчетвером, накрытые защитным полем и воздушным куполом, созданными тарой, спускались под воду.